Глава 72. Сплошная вишня. Фьюри. Пару дней спустя. Фьюри, поторопись, бал скоро начнется. Пусть он начинается без меня и заканчивается желательно тоже без меня. Ничего не знаю, ты обязан там присутствовать. Вот на кой, а? Я тяжело вздохнул и невидящим взором уставился на себя в зеркало. Вид такой потерянный, взгляд отсутствующий, легкая щетина. На мне был парадный белый камзол и белые брюки, и я меланхолично поправлял манжеты, не очень понимая, на кой меня тащит сейчас на какой-то бал. Чуть ли не насильно. Хотя почему чуть ли? Именно что насильно, Заиль буквально силком заставил меня встать, привести себя в порядок, одеться. Только зачем? Прошло два дня с момента заварушки в Салахе, два бесконечно долгих дня, наполненных нескончаемыми зельями, восстанавливающими заклинаниями в перерывах между полуобморочным сном. Конфликт с Салахом был решен, а я ничего не помнил. Я не помнил ничего из событий последних месяцев своей жизни. Временная амнезия накрыла меня, когда часы в уже разрушенной Академии Тори Уайлдера взорвались вместе с часами в лаборатории. Магия времени что-то нарушила в личном ходе моего времени. Ну, это мне так объяснял наставник. От него же я узнал какую-то общую информацию обо всем случившемся. Нападение салахской армии на Лакор, сражение в некой лаборатории и академии. Часы. Причем тут вообще были часы? Я пока был не в состоянии принимать какое-то активное участие в решении государственных вопросов. Два дня вообще не покидал свою комнату. Знал только вскользь, что в ходе короткой и ожесточенной борьбы Салах был повержен, и сейчас решался вопрос о том, как дальше поступить со страной. Мой отец считал, что не стоит действовать грубо и напрямую стирать границу между двумя странами и стирать название Салах с географических карт, расширив территорию Лакора. Салливан считал, что это только повлечет за собой новые недовольства населения и бунты – А потому действовать нужно было тонко – через своих агентов в Салахе продвинуть их в салахское правительство и таким образом через третьи руки управлять страной под видом налаженных отношений с новым правителем. Тем более, что местные жители, узнав о причинах недавней эпидемии в стране, мгновенно взбунтовались и устроили настоящий погром в императорском салахском дворце – Гражданская война была ничуть не хуже ожесточенной борьбы солдат на границе с Лакором. Император был свергнут с престола и пока что заточен в темнице, оставшиеся в живых каратели взяты под жесткий контроль. И сейчас было самое подходящее время продвинуть в салах своих людей. Отец как раз активно этим занимался. Также сейчас в первую очередь все внимание было уделено спасению пострадавших девушек из Академии Тори Уайлдера. А мне пока было не до политических нюансов. Пока что я просто очень плохо себя чувствовал. «Не хочу никуда идти. У меня и так голова не на месте». Я снова вздохнул. Восстанавливать воспоминания мне не спешили, заявив, что они сами в ближайшее время вернутся. «Не торопи события», — говорил мне Эльфорте. «Все в нашей жизни происходит вовремя. Дай магии утрястись в тебе немного». Тебя здорово контузило этой временной волной. Лекари долго корпели над тем, чтобы вернуть тебя в сознание. Не волнуйся, ты все вспомнишь вовремя, когда нужно будет. Что ж, раз наставник сказал не переживать, значит, повода для переживаний в самом деле нет, правда же? Только почему же на душе было так пусто? Странное, незнакомое мне доселе чувство опустошения наполняло сейчас всего меня. Я не знал, куда себя деть». Не понимал, зачем нужно просыпаться, когда мне снятся такие сладкие сны. Перед внутренним взором постоянно мелькал образ некой прекрасной белокурой девушки. Она снилась мне каждый раз, как я закрывал глаза и засыпал. Мне снились ее ласковые руки и нежные поцелуи, ее красивые голубые глаза и светлая улыбка. «Белла, сегодня утром в голове всплыло это имя». И почему-то сразу после того, как я с спросил у наставника, а кто такая Беладонна, все вокруг засуетились и некоторое время спустя мне заявили, что я должен вечером явиться на некий бал. В честь чего бал мне толком не объяснили, ограничившись какими-то общими фразами и заверениями в том, что я обязан присутствовать на этом мероприятии. Кому обязан? Для чего обязан? «В душе так пусто!» — негромко произнес я. «Почему так пусто? Как будто я потерял какого-то близкого человека, как будто кто-то вырезал кусочек сердца!» «Да», — горько улыбнулся Заэль, «я знаю это ощущение абсолютной пустоты в душе. К счастью, в твоем случае это ненадолго. Я как в тумане спустился вместе с Заэлем в больный зал. Я был не в состоянии восхищаться красотой украшенного зала, не обращал внимания на множество гостей в праздничных нарядах, с совершенным безразличием прошел мимо вазонов с душистыми желтыми фиолетовыми цветами. Мне было абсолютно все равно, что происходит вокруг меня. С таким же безразличием я обнял и отца, который шагнул мне навстречу. — Ты как? — участливо спросил Саливан. Он, кстати, тоже был в парадном белом камзоле. Да и моя мама красовалась роскошным серебристым платьем, которое чрезвычайно ей шло. И чего они так все вырядились? Отвратно, честно и без улыбки, сказал я. Скажи, зачем я тут нужен? Заэль отказался давать мне какие-либо пояснения. Отец не ответил, лишь кивнул куда-то мне за спину. Я неохотно обернулся и замер, а сердце мое пустилось вскачь. С другой стороны зала, по лестнице со второго этажа, Осторожно спускалась девушка. Прекрасная, белокурая девушка, которая снилась мне непрестанно и шептала во сне слова любви. Белла. На ней было чудесное голубое платье из легкой струящейся ткани, переливающейся блестками на свету при каждом шаге. У нее было такое же растерянное выражение лица, как у меня, Она с недоумением оглядывалась по сторонам и шла вперед, кажется, только благодаря тому, что ее подгоняла моя сестра Агата. Они вместе спустились с лестницы, и только тогда Белла увидела меня и замерла на месте, широко распахнув глаза. Меня тянуло к ней магнитом. Я шагнул к этой девушке, чувствуя странное воодушевление и уверенность в том, что просто обязан заключить ее в объятия. Я не видел, как отец за моей спиной махнул музыкантом, чтобы те начали играть, и дал отмашку Заэлю, который сидел за роялем. Зато услышал прекрасную музыку, нежные клавиши, к которым потихоньку присоединялись струнные инструменты. Клавиши словно бы играли мелодию моей души в такт моим нетвердым шагам к Белладонне. Зал вроде не такой уж большой, но эти несколько шагов до Беллы казались мне бесконечными». С каждым шагом ощущал бурлящую магию, которая наконец-то начала во мне просыпаться. Все эти два дня магия во мне была неподконтрольна, и ее временно заглушили так, что я даже не слышал своего внутреннего зверя. А сейчас вот наконец-то услышал. — О, наша крошка! — услышал я еще очень тихий, но все же наконец слышим и шелестящий голос Ластара. «Нам ее не хватало, верно?» «Верно, Ластар. Мне действительно ее не хватало. Тот самый осколок души, который оторвали от меня, к счастью, ненадолго, и который не давал мне покоя, отзываясь звенящей пустотой в груди. С каждым шагом магия разливалась во всем моем теле, чувствуя приближение к бойцу, к моей соуле». к той самой моей единственной истиной, без которой было так душераздирающе пусто. Ее магия тянулась ко мне, соприкасалась с моей магической искрой, пробуждая то, что временно погасло под воздействием взрыва часов в Академии. С каждым шагом ко мне возвращалась память. Возвращалась она резко, обрывочно, болезненными прострелами в голове. Вспомнил призывную пентаграмму и безумные сутки в Салахе, сумасшедшие выходные, раз и навсегда изменившие мою привычную рутину, подарившие мне ту, кого я искал всю свою жизнь. Вспомнил все последующие события, связанные с эпидемией в Салахе, и всей этой игрой на выживание, из которой мы все-таки вышли победителями. Вышли же. Вспомнил, как было страшно, когда мы прорвались в подземную лабораторию в Салахе и ошалели от того масштаба, который предстал нашим глазам. Вспомнил тот лютый ужас, который сковал нас всех, когда взоры сотен неосейров обратились к нам, и их магия страха стала окутывать подобно плотным коконам. Вспомнил, как буквально онемел от страха в первую секунду не только я, но и Морис, и Эрик, и даже сам Эльфорте. Все мы были ошарашены той мощной темной магией, в эпицентре которой оказались. Да и сильным психологическим давлением казался тот факт, что неосейры мгновенно стали принимать облик знакомых и близких нам людей. Все мы видели разные облики тварей, но всех нас перекосило знатно. Мне, например, пришлось сражаться с неосейрами, которые приняли облик Беладонны и иногда сменяли его на облик Агаты. Сражаться против тварей в таком обличии мне морально было очень тяжело. Не знаю, чьи обличия принимали неосейры для остальных, Мне было бы очень интересно узнать, но никто не хотел сам об этом распространяться. Особенно мне было интересно, кого видел наставник, потому что его буквально перекосило от ужаса, когда неосейры принялись зеркалить наши мысли и воспоминания. И сражался он в итоге с закрытыми глазами, ориентируясь только на ощущения магии. Вспомнил, как отмерли мы только после того, как Заэль первым кинулся на перерез тварем, безжалостно истребляя их, Своим особым магическим даром, своим умением влиять на чужие эмоции, Заэль легко отзеркалил направленный на него страх. Он оказался единственным среди нас, кто не поддался чарам неосейров, и он стал для нас буквально эмоциональным щитом, спокойно принимая на себя первый удар и прорубая нам дорогу вглубь лаборатории. Честно говоря, если бы не магия Заэля, то вся наша спасательная миссия провалилась бы, едва начавшись. «Потому что мы оказались не готовы к столь мощной атаке, страхом и ужасом, К такому никто не может быть готов. Ну вот, кроме Заэля разве что». Вспомнил, как во время сражения в лаборатории Салаха на подходе к контролирующим часам обратился к наставнику с просьбой. «Иль, когда мы вырубим всех неосейров, в воздух, скорее всего, выплеснется большое количество украденной временной магии», говорил я тогда наставнику. «Так как я самолично буду катализатором, то случиться может все, что угодно». «Опасаешься временной аномалии?» – спросил Эльфорте, когда мы с ним сражались плечом к плечу, прорубая себе дорогу к контролирующим часам. «Да», – кивнул я, – «у меня может наступить временная амнезия, но я не знаю, что в таком случае произойдет с Беладонной. Пообещай мне, что в случае моей потери памяти – Вы проследите, чтобы Белла от меня никуда не делась, и поможете нам быстрее наладить обратно контакт и все вспомнить. Хм, ну в случае амнезии, за временной аномалии, может быть, опасно для твоей магической искры разом вываливать на тебя всю информацию после пробуждения, сомнением протянул Эльфорта. Надо будет выдержать хотя бы пару дней для стабилизации магии. подождать, когда начнут проклевываться сами по себе первые воспоминания, иначе чревато откатом и тяжелыми последствиями. Ты только недавно вошел в магический баланс, и эта твоя особенность еще не закрепилась? Разумеется. Но ты ведь проследишь, чтобы Белла от меня никуда не делась, верно? Я очень боюсь ее потерять. Да куда она от тебя денется? Она твой боец. Она всегда будет с тобой отныне. Все равно. «Не беспокойся, Фьюри, сделаем все в лучшем виде», — хмыкнул Эльфорте. «Организуем тебе свадьбу, как только ты начнешь приходить в себя и спросишь, кто такая Беладонна». «Обещаешь?» Искры, клянусь», — усмехнулся Эльфорте. И прищелкнул правой рукой, на кончиках пальцев которой тут же вспыхнул и погас белый огонек. Подтверждение простой, но действенной, нерушимой магической клятвы. «Смотри-ка», — сдержал свое слово. Голова моя сейчас раскалывалась от резкой боли, но улыбка все равно невольно расползалась по лицу. И, судя по выражению лица Беладонны, она испытывала аналогичные ощущения. Скорее всего, ее контузило так же, как и меня, ведь нас одновременно накрыло временной волной. Я еще помнил ту острую боль в точке солнечного сплетения и на запястье, где у нас находились наши имена как боевой пары «Боец-Страж». Сейчас этих золотых надписей видно не было, а в тот момент мы с Беладонной как раз держались за руки, когда не успели выбежать из Академии. Думаю, именно этот жест, эта ладонь в ладони и стали для нас спасением. Вспомнил ослепительную желтую вспышку, которая накрыла нас желтым коконом, защитила нас от смертоносной взрывной волны». Только этот защитный кокон, который невольно выставила Белла и не позволил выжечь наши магические искры. Если бы не это ее природная защитная магия, боюсь, мы бы сейчас оба тут не стояли и не шли навстречу друг другу с недоверием и удивлением в глазах. Последние шаги Белла преодолела сама, ее хмурое лицо резко просветлело, она широко улыбнулась и кинулась бегом ко мне. «Фьюри!» Мм, самый сладкий, самый любимый голос на свете. Она птицей влетела в мои раскрытые объятия, и я обнял ее крепко-крепко и закружил вокруг себя, не зная, как выразить свой восторг от того, что Белла рядом, что мы все-таки справились с этой напастью и прошли этот путь вместе до конца. Накрыл ее губы своими губами нежно, трепетно, словно бы заново пробуя на вкус мой самый любимый десерт на свете. Белла с жаром ответила на поцелуй, шептала слова любви, и я вторил ей с не меньшей искренностью. «Нам совершенно все равно было, как мы выглядим со стороны, мы просто жаждали раствориться друг в друге, и мы танцевали под вдохновляющую музыку, которая сейчас звучала как мелодия нашей любви. Ты будешь моей принцессой, светлейшая?» – спросил я, прокрутив Беллу вокруг своей оси и вновь крепко прижав к себе. «Я безумно хочу, чтобы ты была моей женой». «Что ж, наши желания совпадают, не так ли?» Широко улыбнулась Белла. «Потому что я очень хочу быть рядом со своим принцем. Всегда». «Всегда». Такое сладкое слово, от которого сердечко стучало чаще и счастливее. «Мы действительно сыграли свадьбу в тот же вечер». Мои драгоценные родственники подготовили все в самом лучшем виде, как я и планировал заранее. Не успел, правда, обсудить все это с Беллой, но так уж сложились обстоятельства. Впрочем, она в любом случае выглядела бесконечно счастливой. В один момент я улучил минутку, чтобы крепко стиснуть сестру в объятиях и шепнуть ей на ухо. «Спасибо, что приглядела за Беллой». «Ну а как иначе?» – тепло улыбнулась Агата, обнимая меня в ответ. «Мы же одна семья». Улыбка моя грозила выйти за пределы лица. «А ты как? Заэль сказал, что ты скоро отправляешься в Тироль?» «Ой, давай не будем сегодня об этом», — тут же нахмурилась Агата. «У меня нет никакого желания портить сегодняшний вечер мыслями о Тироле. Но да, надо расследовать, что у них там творится. Отец настоял на том, чтобы поехала я. Понятия не имею, что получится из этой затеи, но вариантов нет, мне нужно ехать». «Хотя кто бы знал, как сильно я этого не хочу». Примечание автора. А о том, что получится из этой затеи, мы узнаем из моей следующей книги с историей про Агату. «Свистать всех на дно» или «Кто подставил принцессу?» «А почему ты так сильно не хочешь?» «Ну, есть на то причины». «Ну-ну, Беладонна говорила мне, что от тебя здорово пахло морем, когда у нас гостила тирольская делегация», — задумчиво произнес я, внимательно наблюдая за сменой эмоций на лице сестры. «А от тирольцев всегда здорово пахнет морем. Это вроде как их родной запах». «Понятия не имею, к чему ты клонишь», — нарочито небрежно произнесла Агата и поспешила затеряться в толпе гостей, буквально сбежав от меня. Я только улыбнулся загадочно и вернулся к Беладонне. «А тебя не смущает, что я, ну, не в подвиничном платье?» Шепотом спрашивала меня Белла, когда мы еще кружились среди танцующих пар в бальном зале и обсуждали наше венчание сегодня. «Не то чтобы я против. Это платье безумно красивое и сидит на мне удивительно идеально, как для меня пошитое, но мало ли». Я расплылся в широкой самодовольной улыбке. «О нет, светлейшее, совсем не смущает. Ведь именно это платье я и хотел видеть на тебе, как подвенечное, и заказал его, пошив специально под тебя. Спасибо Морису за помощь». Вон, кстати, и Морис с Флорой кружились в танце неподалеку. Я подмигнул кузену, и он показал в ответ большой палец. Но об этом я не стал рассказывать Белли, и просто заверил ее, что именно такую прекрасную девушку я и мечтал видеть своей невестой». Что, собственно, и было правдой. Мы не стали откладывать церемонию, но потом и в этот же вечер нас с Беллой обвенчали. Свадьба была шумной и многолюдной. Беллу поначалу немного смутила размах торжества. Но она быстро вошла во вкус и ближе к концу вечера хохотала на пару со мной, когда мы вместе разрезали трехэтажный свадебный торт и испачкали друг другу носы в сливочном креме. М -м, какое удовольствие было слизывать этот крем с губ моей теперь уже жены а пока я был занят слизыванием крема со своей ненаглядной то не мог видеть как в другом конце зала наставник шушукается с сиренофеями да да с сиренофеями и обещал как-то пригласить их на свадьбу когда вся эта эпопея с салахом закончится В благодарность за то, что они, хм, ну, в общем, за их исправную работу на благо экологической обстановке. Опасался, что экстравагантные дамы будут вести себя буйно, но нет. Они чинно, благородно пили шампанское, танцевали, общались с гостями. В общем, никаких претензий у меня к ним не было. Гости как гости, не считая раздвоенных языков и розовых крылышек за спиной. Ну, да с кем не бывает, правда же? «Как господин Тори Уайлдер поживает», — тихонько поинтересовался наставник. «Чудесно!» — расплылась в улыбке Сиренофея в темно-зеленой мантии. «Он прекрасно справляется с чисткой наших котлов в лаборатории и мест общего пользования. Такой старательный мальчик! Знаете, он прям как будто родился для надраивания унитазов. Не переживайте, в ближайшие пару сотен лет мы точно найдем ему работу, а там, ну...» «Поживем – увидим. А вот, кстати, и ваш заказ, мистер Брандт». С этими словами девушка достала из своей сумки увесистый мешочек, розовый, в крупный сиреневый горошек, и передала его Эльфорте. «Лучшие какао-бобы с Тайлонских островов!» – сказала девушка и с гордостью добавила. «Для вас, как всегда, первая партия с нового урожая». «Благодарствую, темнейшие! Вы, как всегда, оперативны!» – расплылся в льстивые улыбке Эльфорте. Он развязал мешочек и уткнулся в него носом, вдыхая аромат зерен. Ммм, божественно «Как всегда? Ты что, знаком с сиренофеями?» – удивился Морис, который стоял рядом с наставником, тоже с бокалом шампанского. «Ну да», – пожал плечами Эльфорте, выныривая из мешочка с ароматными зернами и убирая его себе за пазуху. «Сиренофеи ведь блестящие эксперты по всем видам растений. Они уж точно знают, откуда достать лучшее сырье для моего любимого какао-напитка. Я давно с сиренофеями м -м, сотрудничаю». «А чем ты им оплачиваешь?» – подозрительно сощурился Морис. Ильфорты загадочно улыбнулся. «О, поверь мне, пройдохи вроде меня всегда есть, что подкинуть сиренофеям в качестве м -м, экспонатов для их лаборатории». Например, информацию о том, как можно тайно пробраться в салахские темницы и в какой камере заперли императора». Морис только удивленно покачал головой. Сиренофеи, между тем, переключились на разговоры между собой, стоя у огромных во всю стену окон и выглядывая на улицу. «Ну что, фейерверк запускать-то уже можно?» – нетерпеливо спрашивала девушка в фиолетовой мантии. Девушка в черной мантии важно кивнула. «Нужно!» «Ура!» – фиолетовая сиренофея радостно захлопала в ладоши и нажала на кнопку артефакта, который держала в руках. Все девушки в разноцветных мантиях уставились в окно в ожидании шикарной красоты, но, но вместо этого в окошке можно было увидеть лишь небольшие всполохи, которые вырвались из сугроба и в метре над землей посверкали немного блестками-сердечками. «И это что? Это все, что ли?» Недоуменно спросила черная серинофея. «А где обещанный фейерверк-то?» «Ой!» Хлопнула себя по лбу фиолетовая сиренофея. И в это «ой» было вложено столько эмоций, что напряглись до предела рядом стоящие эльфорты с Моррисом. «Что случилось?» «Я... Я, кажется, перепутала. Фейерверки!» Прошептала. «Я случайно!» «В смысле перепутала?» — напряженно спросил Морис, чей глаз нервно дернулся при фразе «я случайно». «Ну, этот искрящийся фонтанчик должен был быть воткнут в торт, а он...» «А где тогда большой фейерверк?» — шепотом спросил Эльфорте. «Они все разом повернулись в сторону нас с Беллой, разрезающих торт». «Ой...» еще раз произнесла фиолетовая сиренофея и бочком двинулась в сторону выхода вместе с этим ой раздалось оглушительное бабах и свадебный торт взорвался разлетевшись в стороны из головы до ног испачкав меня и беллу в вишневом креме и шоколадном соусе А из торта вылетел артефакт, который изначально предназначался для улицы, а теперь он подлетел в воздух и во все стороны пулял красивущие фейерверки прямо в зале. Красивущие такие, с разноцветными сердечками и цветами, распускающимися прямо в воздухе. Все бы ничего, если бы это не происходило в закрытом помещении. Гости мигом попрятались под столы, те, что нервами послабее – Остальные укрылись защитными куполами и с непринужденным видом наблюдали за искрящимся фейерверком, думая, что все так и было задумано, и это такая особая часть программы. «Красиво горит!» – задумчиво протянул Эрик и потушил воспламенившуюся от искры скатерть на столе. «Вот теперь красиво бомбануло!» – вторил ему Ластар. «Как я люблю! Со спецэффектами!» «Думаете, мы с Беладонной расстроились?» «О, нет. Мы сложились пополам от смеха. Особенно оглядев друг друга с головы до ног и заценив, во что превратилась наша праздничная одежда. А я так хохотал, что потерял над собой контроль и случайно обратился в дракона. Со мной такое случалось в детстве, когда от переизбытка счастья, от оглушительного хохота я мог провалиться во внутреннего зверя. Много лет со мной такого не случалось». Но, видимо, просто потому, что я давно не испытывал такого абсолютного, чистейшего счастья, помноженного на хохот. А сейчас вот испытал и тут же провалился в это состояние, не успев даже попытаться себя проконтролировать. Так что несколько мгновений спустя рядом с Беллой стоял не жених в парадном белом камзоле, а огромный черный дракон, не ожидавший такой внезапной свободы». Ластар не растерялся и, не теряя времени, начал слизывать раскуроченный фейерверком торт, не забыл слизнуть и целый кусок с бисквитом, забавной шапочкой, застывшим на голове Беллы. Бедная Белла от такого поворота событий расхохоталась пуще прежнего и вытирала выступившие от смеха слезы, слушая довольное урчание Ластара. «Не жизнь, а сплошная вишня!» И вот даже нечего ему было возразить.